Глава девятая. Пионерский отряд. В начале 1996 года главным тренером «Спартака» становится Георгий Ярцев. В прошлом важный спартаковский футболист, проработавший несколько лет в штабе Романцева как помощник, но никогда не руководивший большой командой. Ему предстоит пересобирать «Спартак» заново и вводить в основной состав недавних дублеров и запасных. Василий Уткин. Я вообще не помню, чтобы тема преемников возникала. Как-то сразу, моментально стало ясно, что это будет Ярцев. Олег Романцев В 1977-м, после первой тренировки со Спартаком, захожу в столовую. Там столики у всех уже заняты. Каждый на своем месте сидит. Ужин. Жду до последнего. Какое место свободное, туда и сяду. Смотрю Жора, лидер команды, бомбардир лучший, Ярцев. Олег, иди к нам. Вот у нас место. Так оказалось, что и по жизни мы друзья. Амир Хуслюддинов Жора Ярцев был кумир. Он пришел в «Спартак» из Костромы в 29 лет. Когда чемпионами в 1979 году стали, он на поле плакал, потому что понимал, что это вершина, что он больше ничего не добьется такого. Возраст. 31 год. Это был уже глубокий старик в СССР. Сергей Белоголовцев. Вот есть Федя, а есть Жора. Помню, как он появился в «Бесковском Спартаке». «Какой-то несуразный, кривоногий человек с низкой посадкой. Спартак Кострома. Чего? Кто? Откуда?» И потом он всех влюбил в себя. Забивал, забивал, забивал, забивал. Когда он стал тренером, как-то отлегло. Но, конечно, не все понимали, что будет. Олег Романцев Ярцев такой же, как я. Он не собирался быть тренером. В начале девяностых работал комментатором. Сначала я думал, что близкий друг в работе – это будет некомфортно. С него не очень-то потребуешь. Но мы переговорили, и он согласился с удовольствием. И других вариантов у меня не было. Игорь Робинер 1994 год. Ярцев едет в Соединенные Штаты на чемпионат мира в качестве комментатора. А Романцев работает в Спартаке. Перед одним из репортажей Ярцеву говорят, что в Спартаке будет куча изменений. И спрашивают, а не мог бы ты позвонить Романцеву, уточнить, чтобы потом в эфире какие-то вещи рассказать? Ярцев звонит Романцеву. Тот ему отвечает на все вопросы, после чего говорит. Когда приедешь, хочу с тобой встретиться. Он возвращается. Романцев его сам встречает. Они едут за город. И Романцев ему говорит. У меня Тарханов ушел в ЦСКА. Я хочу видеть тебя в качестве своего первого помощника. И вот конец девяносто пятого года. Романцев предлагает Ярцеву возглавить команду и строить новый «Спартак» с молодежью. Никто не понимал, что получится. Вообще никто. Потому что Ярцев не был главным тренером до того момента. Вообще никогда. Олег Романцев. Мы с ним жили рядом, жены наши дружили. Мы каждый день встречались. Даже ковры вместе зимой выходили выбивать. Даже в пивнушку заходили вместе. Возьмешься? Возьмусь. Давай, я отдохну чуть-чуть, но буду рядом. Вот такой разговор был. Леонид Трахтенберг. Откровенно говоря, лично я отсутствие Романцева в команде не заметил. По той простой причине, что он не отсутствовал. Он каждый день приезжал в Тарасовку, как обычно переодевался и выходил на поле. Другое дело, что бразды правления были переданы Ярцеву, и Романцев вел себя на тренировках довольно деликатно. Он отвел себе роль второго плана, роль актера эпизода. Но в этом эпизоде мог проявить весь свой талант. Знаете, один, два, три мазка и совершенно другая картина. Игорь Робинер. В тот момент казалось, что где-то Ярцева бросает на амбразуру, поскольку с таким резко моложенным составом не будет никаких шансов выиграть чемпионат. Я знаю, что многие не одобрили это решение Романцева, поскольку оно выглядело со стороны не очень благородно. Александр Филимонов. Я предсезонную подготовку с командой не проходил, и обо всех этих перестановках знал из газет. Я понимал, что Романцев оставил пост и что Георгий Александрович Ярцев стал главным тренером. Для меня это было немножко неожиданно и неприятно. Вроде как Романцев бросил команду, и было понятно, что Спартаку будет очень тяжело. Все СМИ писали, что команда будет середняком. Игорь Робинер. Логику решения Романцева я вижу. Ярцев любил работать с молодыми. Ярцев их знал хорошо. И ему было легче инкорпорировать весь этот молодняк из дубля в основу. Александр Хаджи. Команду надо было менять, и Ярцев привлек молодежь. Никому неизвестную. Там некоторые ребята играли в дубле. Некоторые воспитанники школы. И началась работа. Тяжелая, кропотливая работа. Потому что, конечно, до такого уровня, который был у нас в 1995-м, им всем было далеко. Егор Титов. Зимой 1996 -го года мы ни на что не рассчитывали. Абсолютно новая команда, процентов на 70 поменялась Ну, как будет, так и будет. Я уверен, что и Олег Иванович сказал Ярцеву, главное, чтобы была игра такая же. Надо попасть в зону Еврокубков, а там посмотрим. Андрей Тихонов Если честно, я думал, вот бы нам хотя бы в десятке быть. Не то что с ужасом, но с напряжением ждал сезона. Валерий Гладилин Все разъехались, Романцев говорит, в пятерку, если попадете, будет суперкласс. Не стояла задача стать чемпионами, просто вот вы поставьте игру. Владимир Джубанов Я с первого класса прошел всю систему подготовки московского «Спартака». В 1982 году поступил в школу. Зимой 1996 года попал в дубль. Мы играли очень много товарищеских игр. Был такой селекционный сбор. Многие футболисты пробовались в команду. И на каждой игре присутствовал Ярцев Георгий Саныч. Я понимал, что это шанс дотянуться до мечты. В десяти играх я забил 24 мяча. Леонид Трахтенберг. Я помню Джубанова еще вот таким малышом. Он с моим сыном занимался в «Спартаке» в одной группе. Они жили в Домодедове очень бедно я помню, что я даже покупал иногда картошку, огурцы, помидоры, чтобы чуть-чуть подкормить Володю». владимир Джубанов. И вот так все совпало, что большой отряд футболистов уехал играть в Европу, а наш пионерский отряд зашел в первую команду. Первым пригласили Егора Титова, а мы друзья с первого класса, и он мне помог адаптироваться потом. В какой-то момент меня вызвал тренер дубля Сергей Юрьевич Родионов и говорит, Завтра у тебя автобус отходит во столько-то от метро Сокольники. Ты будешь тренироваться с людьми, которых ты вчера смотрел в Лиге Чемпионов. Я это слышу. У меня в ушах туман. Я до конца не понимал, что происходит. Точно могу сказать, что ночь не спал. На следующий день приехал в Сокольники за два часа до отправления автобуса. Гулял, мандражировал. Потом понимаю, что время подходит, надо уже садиться в автобус Меня предупредил Егор Титов, что у всех есть свои места в автобусе, поэтому я решил зайти одним из последних, чтобы, не дай бог, не сесть на место другого футболиста. Ну вот, и зашел, и все поздоровались, и я сразу почувствовал семейную атмосферу. Было много каких-то подколов, приколов, но до Тарасовки я ехал молча, смотрел в окошко и все равно не понимал, что происходит и что сейчас будет. Александр Филимонов. В 1995 году я был признан лучшим молодым вратарем страны. Играл за молодежную сборную. Но для меня попасть в сборную было проще, чем в «Спартак». Это была какая-то недостижимая вершина, космос. Они всех обыгрывают в Лиге чемпионов. И вот мне поступило предложение. Мы обговорили условия контракта с вице-президентом Григорием Васильевичем Исауленко. Я им говорю... «Ну, хорошо, а можно как-то поговорить с главным тренером, услышать его позицию? Ну, он-то меня хочет видеть вообще в команде». И Сауленко достает мобильный телефон. Тогда они только появились и набирает Георгию Санычу во Францию. А там же разница во времени. Я только потом это понял, когда сонный голос Ярцева услышал. Он недовольный. «Чего меня разбудили?» Я спрашиваю, «Георгий Саныч, вот как вы видите мое присутствие в команде?» Да что ты спрашиваешь, все нормально, давай тренируйся, готовься, мы скоро приедем. Не надо мне тут лишние вопросы задавать, и не надо звонить с утра, я сплю. Леонид Трахтенберг. Если иметь в виду тренировочный процесс, основные отличия между Романцевым и Ярцевым, на мой взгляд, заключались в тональности. Ярцев в выражении, как говорится, не подбирал, и бил, что называется, не в бровь, а в глаз. «Я бы, например, от каких-то фраз и от каких-то характеристик Георгия Александровича, будучи футболистом, мягко говоря, не был бы в восторге, а, скорее всего, и обиделся. Но футболисты воспринимали это как должное, тем более, что Георгий Александрович умел превратить это в шутку». Дмитрий Оленичев «Конечно, Георгий Александрович сильно переживал. Да, он понимал, что для него это первый опыт работы в качестве главного тренера и на нем колоссальная ответственность. Все-таки болельщики привыкли видеть Спартак на первом месте и будут спрашивать с него. Было заметно, что он нервничает, и срывался он на нас. А если ему ответить только слово, он сразу «Что ты сказал?» и тебе прилетит еще больше, раз в десять. Поэтому я старался не отвечать. Были футболисты, которые огрызались, но он ставил их быстро на место. андрей тихонов Для Георгия Александровича Ярцева вообще не было авторитетов. Он мог любому сказать любое. Он меня любил как футболиста, он мне доверял. Но при этом он мне мог сказать такие вещи, что у меня даже, если я сейчас повторю, язык может сломаться. Не могу повторить, это оскорбление, я же не могу себя оскорблять. егор титов Порядка десяти футболистов плюс-минус одного года рождения появились в команде одновременно. Такого, по-моему, никогда в «Спартаке» не было. Ему нужно было нас как-то мотивировать где то он делал это через шутки а где то был нужен кнут А вот этот кнут почему то мне прилетал все время василий уткин георгий александрандрыч ярцев мог наорать безусловно но на него нельзя было долго обижаться он вообще мужик добрый отходчивый но вспыльчивый всегда так было александр львов это романцев мог сидеть курить а ярцев заряжал этой энергетикой ух это был вулкан и мне доставалось и по делу и без дела и игрокам И, может быть, если бы Ярцев был другой, эти все ребята не заматерели бы, не стали бы такими Титовыми, Тихоновыми, Филимоновыми. Валерий Гладилин. От главного тренера эмоции шли через край. От него поджечься можно было. Это человек-динамит. Он все время был в игре. Его надо было даже сдерживать, потому что он кипел на лавке. А перевозбуждение тоже пользы не давало. Сергей Горлукович. По-моему, два первых сбора Олег Иванович готовил команду, а потом уже остался один Ярцев. И должен заметить, хотя никто, ни один человек этого не говорит, важной фигурой в его штабе был Валерий Павлович Гладилин. Не будь его, я точно знаю, некоторые ситуации могли дойти до критических. Леонид Трахтенберг. Помимо того, что «Спартак» уже потерял целую группу ведущих футболистов, на предсезонном турнире в Германии серьезнейшую травму получил Дмитрий Хлистов. Конечно, у болельщиков в основном настроение было пессимистическое. Мало кто верил, что «Спартак» сможет сыграть на высоком уровне и показать тот класс, который он показывал в 1995 году. Перед началом сезона «Спартак» постигает еще одна потеря. В возрасте 94 лет умирает основатель команды, ее главный символ – Николай Петрович Старостин. Олег Романцев. Когда он заболел, я поехал к нему домой. Он лежит. Говорю, «Николай Петрович, давайте, не чудите, команда без вас не может, вы отлыниваете от работы». Он любил такие вещи. «Да-да, Олег, я сейчас поднимусь, все сделаю». Но, к сожалению, через несколько часов сказали, что он скончался. Он уже не мог вставать. Но что значит человек сильный? Даже в последний момент светлая память разговаривал четко и ясно. Александр Хаджи. Он очень больной уже был. Я даже его уговорил и отвез в больницу, в ЦКБ. Потому что он вроде ничего не говорит, а чувствуем, слабеет, слабеет. Прошло где-то дней восемь, он мне звонит, говорит «Саша, приезжай, забери меня отсюда, я хочу умереть дома». Я поехал. Врач мне говорит «Мы ничем не можем помочь, возраст есть возраст, иссякли силы». И он действительно умер буквально через день. Валерий Гладилин «Уход старости на это самое тяжелое было. Ушел основатель клуба, на котором все держалось». Он работал до последних дней своих. Владимир Бесчасных. поражало, что несмотря на свой возраст, он полностью участвовал в жизни команды. Ездил на метро с чемоданчиком своим полным денег. Такая пежевая сумка, адидасовская. Егор Титов. Он читал нам стихи, пел песни. В автобус едем на матч. 30-40 минут он читает наизусть. Мы думали, что этот дедушка делает. А он нас вот так просвещал. Сейчас уже понимаешь, что надо было все это впитывать, больше спрашивать. Для нас старостин, конечно, был загадкой. Мы понимали, что это великий человек, один из братьев, но мы еще были дети. Мы где-то, может, и смеялись над ним. Ходит какой-то дед старый, да? Владимир Джубанов. Он видел, как мы мужали, как мы росли, как мы становились теми, кем мы стали. Было приятно видеть его на балконе в манеже Спартака. Он всегда сидел, смотрел тихо, молча, но, возможно, и что-то записывал. В частности, он вручал нам форму, белую и красную. И для нас это священное что-то было, потому что, когда мы получили этот комплект футбольной формы и его книжку, ну, сразу чувство, что это твое, ты спартаковец. Олег Романцев Тогда времена были другие. Это сейчас, чартер заказал, и все. А тогда, чтобы улететь из Турции, нужно было заказывать самолет за неделю минимум. Мы собирались на похороны, но физически не могли. Только туда прилетели, и он буквально через день умер. Что тогда? Сборы отменять? Николай Петрович первый бы не одобрил это. Мы спортсмены. Был бы он жив, сказал бы, вы что, обалдели? Александр Хаджи. Все, конечно, любили Николая Петровича, потому что его нельзя было не любить. Трудно сейчас передать, как он общался, какая у него манера была хорошая. Больше всех переживал Жора Ярцев, потому что он как раз пригласил молодежь. А Николай Петрович о чем мечтал? Чтобы играть без всех этих легионеров противных, которых он не любил, своими силами. Для ярцевского «Спартака» сезон начинается через две недели после смерти Старостина. В начале марта команда играет с французским «Нантом» в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Еще три месяца назад «Спартак» в старом составе был бы фаворитом, но теперь все иначе. Игорь Робинер. 0-2 в первом матче во Франции. Это было не хуже ожидаемого, но и не лучше. Плюс-минус то, на что и рассчитывали. Валерий Гладилин. Здесь даже удача не помогла. Хотя надеялись, что можем выставить, какими-то моментами проскочить. «Нант» был сильнее «Спартака» в то время. Андрей Тихонов. У нас в составе был Вадик Евсеев, который за главную команду к тому моменту не сыграл ни одного матча, только за дубль. И представляете, человек сразу выходит в основном составе в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Конечно, мы ждали с ужасом, как мы сами будем выглядеть. Егор Титов. Вопрос был, а как мы будем играть? Кем мы будем играть? И в итоге, слава богу, мы достойно выступили. Амир Хуслюддинов. В Москве мы фактически отыграли Гандикап. Кефир, Никифоров, забил два мяча, а потом мы пропустили, потому что уехали и Кульков, и Юран. Его жена там хотела по Лондону ходить, шмотки покупать. Игорь Робинер. Домашняя игра превзошла все ожидания и могла закончиться совершенно иначе. Первый тайм был выигран 2-0, два мяча Юрия Никифорова. Матч он играл на позиции центрального полузащитника в опорной зоне, подключался, а у Никифорова был сумасшедший силой удар. Ярцев его поставил в центр полузащиты. И это дало моментально сумасшедший эффект. Это был первый, наверное, шаг, когда Георгий Александрович продемонстрировал, что он самостоятельно мыслящий тренер. леонид Были моменты, когда опыта Ярцеву не хватало для того, чтобы одержать ту или иную победу. Мы после первого тайма вели 2-0, а потом он снял нападающего Шмарова. На мой взгляд, повлияли их личные отношения. Если Олег Иванович был для него непререкаемым авторитетом, то решение Ярцева Шмаров ставил под сомнение. Ярцев это чувствовал. Давление на ворота французов сразу уменьшилось в несколько раз. Они пришли в себя и сделали счет таким, какой он им был нужен. Прошли в следующий круг. Не сделая Ярцев эту замену, я полагаю, мы бы в Лиге Чемпионов пошли дальше. Валерий Шмаров. Вдруг прошли бы Нант. шанс это были пройти его. Засветиться еще больше и получше куда-нибудь тогда уехать. ну Не прошли, пришлось уехать куда похуже, в Южную Корею. Виктор Гусев. Никифоров забил два мяча. Счет по итогам двух матчей сравнялся. И потом судья, Серж Мументаллер, не поставил пенальти, когда сбили Кеченова. Причем впоследствии я с ним говорил об этом. Мы вместе летели в аэропорт на вертолете после матча Суперкубка в Монако. И я вместо того, чтобы их поблагодарить за то, что меня взяли в вертолет, говорю ему. Серж, а что же вот Кеченов-то? И он с такой ехидной улыбкой говорит, «Ну, был такой момент неоднозначный». Но в любом случае, это уже был не тот «Спартак», который мы видели на групповом этапе, потому что они были распроданы. Я даже в репортаже процитировал Грибоедова. «Спартаковцы распроданы поодиночке, как те крепостные, которых продавали из крепостного театра». Егор Титов. «Я в том матче не играл, у меня травма была. И когда я зашел в раздевалку после игры, летало все». Георгий Саныч Ярцев был очень зол, а тут я стою, здравствуйте. И мне прилетело. Конечно, это было очень красиво, но сказать это вслух я просто не могу. Мне пришлось сразу убежать в душ, я закрылся там, потому что это действительно было очень эмоционально. Мне, как молодому, было даже страшно. Еще бы один тайм, и мы бы вышли в полуфинал Лиги Чемпионов. Это, конечно, было событие. Но виноват опять оказался Титов. В межсезонье «Спартак» получает неожиданное подкрепление 35-летнего защитника Сергея Горлуковича. Некоторые футболисты команды годятся ему почти в сыновья. Сергей Горлукович. Время есть. Много слухов входит, как и чего, и почему. Я так скажу, как на самом деле было. В 1995-м я попал в Аланию. Но по стечению обстоятельств за месяц до конца сезона ушел оттуда. Пришел к Семину. Он тогда руководил локомотивом. У меня цель была. Ну, если я в Москву, то в локомотив. Хотел закончить карьеру там. Ну, наверное, это мечта идиота. Она, конечно, не сбылась. Я пришел к Семину. Он молчал. Гонялся за ним два месяца. Даже в наглую, по-моему, на две тренировки приходил, когда начался в январе у них процесс. Потом, в конце концов, пришел к нему и сказал, что ты, уважаемый, тянешь время. Ну, он телился, телился, и потом мне говорит, вот, чистый лист бумаги тебе подписывай, а потом остальное мы сами напишем. Я говорю, ну, а сколько вы мне хотите зарплату дать? Пятьсот долларов. Мне! Я приехал в Германию. Мне звонит есауленко Мы сейчас тоже в Германии, заедь поговорим. Мы сели с Ярцевым, поговорили. Я условия свои дал. Он отвечает, я не могу решать, поговорю вечером с Олегом Ивановичем и утром дам тебе ответ. Проснулся он, говорит, да, Олег Иванович твои условия принял. Все, работаем. Леонид Трахтенберг Уже не помню, кому именно пришло в голову, что свободен опытный игрок Горлукович. Мы закрыли очень важную для себя позицию правого защитника И кроме того, получили в команде такого дядьку Поскольку у нас команда состояла в основном из молодых и юных игроков Олег Романцев Горлукович, да, такой пахан Василий Уткин Про Горлуковича был такой анекдот Когда в сборной заканчивается тренировка, кто-то остается побить по воротам Кто-то гимнастические упражнения делает А Горлукович идет в лес и на пнях отрабатывает подкаты Из дортманской Боруссии его, по легенде, выгнали после того, как он на тренировке сломал ведущего нападающего на два месяца. То есть ему можно было попасть под горячую руку. Он был именно что жесткий игрок, а человек он милейший. Сергей Белоголовцев. Горлукович это просто комеди клаб строится и выходит на улицу в направлении туалета. Как-то раз он нам два часа в ресторане рассказывал историю, как он гнал из Германии в Россию машину. Нам, которые считали себя профессионалами в юморе. Мы лежали от смеха, мы просто катались. Это было так смешно. Он удивительный чувак. Валерий Гладилин. Я очень хорошо знал Сергея и предложил Георгию Александровичу давай возьмем Горлуковича. Он закроет нам позицию любую. Он и крайнего мог играть, и центрального, и опорного, хавбэка. Он универсальный был. Егор Титов. Мы думали, зачем его взяли, куда? Мы же, молодые, сейчас все будем играть. Но в итоге это было прямо попадание в яблочко. Он настолько сплотил всех, настолько стал нам дядькой, лидером. Именно его присутствие нам дало какой-то новый импульс. Дед, 35 лет, бегает, умирает на поле. А мы должны что, пешком ходить? Горлукович — это мотиватор в первую очередь. Это самоотдача, требовательность. Он это делал везде, в жизни, в игре, ну и, конечно, на тренировочном поле. Вы знаете, мне казалось, что он готов убить кого-нибудь, загрызть, если кто-то делал то, что ему казалось неправильным. Он бежал за ним. «Молодой, ты что делаешь? Я тебе сказал!» И ты понимаешь, что если Серега бегает за тобой, значит, ты действительно что-то делаешь неправильно. Надо было выкладываться каждый день, каждый день, каждую минуту. Дмитрий ананко На первую тренировку Сергей Вадимович выходит, а у него трусы были короткие, с Олимпиады еще. А мода-то поменялась, у нас уже подлиннее. И мы кросс бежим, он первый. И Коля Писарев говорит. Дед, ты со спины еще моложе, нас всех получается. Сергей Горлукович. Сидеть на скамейке, когда здоров и чувствуешь себя на сто процентов, это преступление для меня. На скамейке я могу посидеть в пивбаре, на воздухе. Поэтому задача была только играть в основном составе. Это очень важно было. Дмитрий Оленичев. Он, конечно, подкупал своим профессионализмом высочайшим. Все знали о том, что после игры Сергей мог употребить лишнего. Но немногие знали, что он на следующий день приезжал на базу и бегал кросс, чтобы выгнать все, что было вчера залито внутрь. И такого же он требовал от всех, без исключения футболистов. Если кто-то недорабатывал, вы не поверите, какие слова там звучали. И все его боялись, реально боялись. Поэтому никто не мог тренироваться на 99%. Все тренировались на максимуме. Андрей Тихонов. Сергей Горлукович мог наступить человеку при угловом шипами на ногу или схватить за одно место, чтобы он никуда не побежал. Владимир Джубанов. Мы часто с ним ходили в баню. Он с молодыми в парилку закроется и никого не выпускает. Только подбавляет. Сидеть, сидеть, говорит. А ты сидишь наверху, как на жердочке. И ты такой степени поддаст что у тебя уши в трубочку сворачиваются. А он сидит внизу и поддает, и поддает, поддает. А когда чувствует, уже все. Выпускает. И мы пули оттуда вылетаем и в бассейн. Сергей Горлукович «Они просто надоедали мне, поэтому я лил, чтобы они выскакивали. Сколько ж можно? На игре – они, на базе – они же. Хоть в сауне один посидишь». Владимир Джубанов «Его всегда звали Дед, Диду. И настолько у него был авторитет, что, мне кажется, порой и тренерский цех его побаивался. Иногда на него только взглянешь, и все. Хочется в обморок уже падать». Сергей горлукович «Хаджи меня назвал Дедом». А потом ребята стали называть. Ну, называли и называли. Я на это не обращал внимания. Самое главное, что мудаком не называли. Понимаете? Вылетев из Лиги Чемпионов, «Спартак» в экспериментальном составе едет играть матч стартового тура к новичку Лиги – Калининградской Балтики. Дмитрий Оленичев. Сезон начался для нас не совсем удачно. Мы проиграли в Калининграде со счетом 0-1. Автогол. Саш Клебко, по-моему, среду Егор Титов. Он хотел перехватить мяч, но, увы, срезал. Бывает такое, бывает. И мы пытались, пытались что-то сделать. Я тогда как раз вышел на 15 минут. Ну, футбол у меня не получился абсолютно в этой игре. И тогда нам казалось, что да, этот год будет ужасным. Дмитрий Оленичев. Конечно же, болельщики посчитали, что были правы. Раз Балтики уже проигрывают, то сезон потерян. Помню... «Ярцев был такой подавленный, да и футболисты тоже». Сергей Горлукович. «Когда мы проиграли, зашли в раздевалку. Администратор, как всегда, хотел поддержать молодежь и сказал что-то вроде «ну ничего, Милан тоже проигрывает». «Ну, на это я ответил, что если мы будем смотреть на это так, ничего у нас не получится». Валерий Гладилин. «После двух неудачных игр на старте болельщики особо не верили в команду». Посещаемость была низкая, народ перестал ходить, и это главный показатель был. Все понимали, что надо продолжать работать, потому что если остановишься, может быть, еще хуже. Сергей Горлукович У тех ребят, которые вчера играли в дубле, уровень мастерства был еще очень низок. Ну, им всего по 18 лет. Но какой у них уровень мастерства? Таланты были, как там, подающие надежды, их можно было назвать. Но уровень мастерства был очень низкий. После первых неудач «Спартак» начинает набирать обороты. одной из ключевых ролей в команде играет Горлукович. Александр Филимонов. «Мы играли в Самаре в начале мая. И на поле Горлукович предъявил кому-то из молодых футболистов претензии. Причем жестко, с матом. Молодой человек в ответ огрызнулся. Сыграли в ничью 1-1. После игры сидим в раздевалке. Все настроены довольно печально. И тут Горлукович говорит, что если еще кто-то из молодых позволит себе как-то резко ему ответить, что-то скажет неприятное Сергею Вадимовичу по кличке Дед, то он ему просто на футбольном поле ударит в лицо. Пусть меня удалят, пусть меня дисквалифицируют, все что угодно, но товарищ этот закончит с футболом. Я во всяком случае так воспринял, что это всерьез. И после его слов повисла тишина в раздевалке дмитрий ананко в мае мы играли финал кубка с локомотивом к сожалению три проиграли я привез пенальти нам забили второй гол сравняли потом получили третий естественно очень расстроился после игры уже вечером когда не знал куда себе деть покрутился по москве никого не нашел только горлукиа было тогда такое место солярис в гостинице космос он был один переживал тоже сидел И вот мы с ним до утра провели это время, о многом поговорили. Валерий Гладилин. Был такой случай в Екатеринбурге. Приехали туда играть в мае 1996 года. Они вышли, посмотрели. В Ураломаш опытные ребята, а в Спартаке одни мальчишки приехали. Ну и Горлукович. Они все просто смеялись. Их тренер поулыбался и ушел с разминки. Ну, потом вышли, под закопали их, выиграли вчистую. Так что здесь мальчишки показали зубы. Сергей горлукович Мы играли в первом круге в Екатеринбурге. Тогда Ярцев с Гладилиным вызвали меня одни на один и сказали, «Делай, что хочешь. У нас ситуация плохая». А там действительно было так, потому что Рамис Мамедов был травмирован, Илья Цамбаларь был тоже травмирован, Юру Никифорова продали... Можно сказать, официально мне вручили Ярцев с Гладилиным флаг в руки. Я просто собрал собрание, сказал пару слов, учитывая полноту русского языка, где много слов хороших и плохих. Чем прекрасен русский язык, что много можно не говорить. Два-три предложения — все станет ясным. На следующий день с Екатеринбургом сама отдача была запредельная у молодых ребят. Ну, вот результат — мы два ноль выиграли это было один раз и этого достаточно было вы что думаете я каждый день собрания проводил и матом на них кричал но с ата не сходите крик был в одном случае на поле на человека который ногу убирал а когда человек играл его никто не трогал ни ярцев ни горлукович александр филимонов Как раз после матча в Екатеринбурге, когда у нас был очень молодой состав и один Горлукович, кто-то из журналистов бросил такую фразу, мол, пионер-отряд под руководством вожатого Горлуковича. И это разлетелось. Ну, мы относились спокойно, нас это не обижало абсолютно. Василий Уткин. На самом деле, этого никто не придумывал. Это не журналистский мем. Это Ярцев сам сказал на пресс-конференции. И про пионер-отряд, и про Вожатого. Ну естественно, матч победный. У него было хорошее настроение. Другой лидер нового «Спартака» – 25-летний Андрей Тихонов – футболист сложной судьбы, который раньше казался второстепенной фигурой на поле, а теперь становится лучшим бомбардиром команды. Игорь Робинер. Тихонов пришел в «Спартак» еще в 92-м году. И, кстати говоря, символичный момент – Он жил в одном номере с Федором Черенковым, и у них сложились очень такие теплые отношения, при большой разнице в возрасте. Можно сказать, произошла передача эстафетной палочки от одного кумира спартаковских болельщиков к другому. Именно Тихонов стал главным кумиром и олицетворением Спартака 90-х годов, а Черенков был олицетворением Спартака в 80-х. Александр Львов. Он такой трудяга, работяга. Он же поздно попал в Спартак. Мне Романцев рассказывал, он его увидел где-то в Титане, Реутов. Это команда второй лиги. И говорит, ну видно, что хочет, старается. Пусть немного неуклюже и тяжеловат, но в нем есть искра. Он горит. И он взял Андрея в дубль Спартака. Амир Хуслюддинов. Тихонов из рабочей семьи. Это раз. Второе. Он отслужил в армии срочником. Не бегал, не прятался. Причем охранял зону. И потом он из Титана, Реутов. Но это не команда. Поднялся до лучшей команды страны. То есть тут есть частичка таланта. Но больше всего труда, конечно. Андрей Тихонов. Ну, мне в жизни никогда ничего легко не давалось. Халява не прилипала. Всегда добивался чего-то сам. Отец у меня слесарь, мать воспитательница в детском саду была. Поэтому никогда ничего просто не было. Мы с улицы. Мы дети улицы. Я должен был служить в Калинине, в спортивной роте. Но когда я пришел в военкомат и там оглашали список, почему-то меня в нем не оказалось. Видимо, засунули кого-то блатного. Я остался. Прошло часа четыре, меня никуда не вызывают. Я подхожу к офицеру, тот говорит, подожди сейчас. Через десять минут вызывают на третий этаж. Там человек сто. Нас собирают в автобус, везут в аэропорт и грузят в самолет. А я в жизни в самолете ни разу не летал. И даже не знал, куда мы летим. Оказалось... Красноярск, и потом еще 10 часов на поезде, в тайгу. В армии трудностей было много. Холод, Сибирь, дедовщина, все это присутствовало. Полевой выход тоже трудно. Вас оставляют в тайге, 3-4 человека. Ночь, вьюга, минус 30. Ты наломал веток, сделал костер, открыл консервы штык-ножом, съел полухолодные. А чтобы поспать... Мы вокруг елки бегали минут 15, чтобы согреться. В армии я переболел гепатитом. В легкой форме, но сказали полгода вообще не играть в футбол. Я не знал, что делать. Но потихонечку начал играть снова. В команде второй лиги «Титан» из Реутова. Мы играли с дублем «Спартака». И на том матче как раз оказался Олег Иванович Романцев. Леонид Трахтенберг. Он забивал в дубле огромное количество мячей на моих глазах. А как только его выпускали в основном составе или на замену во взрослой команде, как будто это выходил другой игрок. Он так комплексовал, что из выгоднейших положений промахивался или вообще не бил по воротам. Я даже после игры обнимал его и говорил «стеснительный ты наш». Когда у Спартака был сбор зимой 1996 года в Швейцарии, на котором не было игроков сборной, Георгий Александрович Ярцев решил попробовать Тихонова, на тот момент игравшего нападающего, на позиции левого полузащитника. Ну, надо было заткнуть дырку. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вы знаете, у Андрея получилось. Егор Титов. Ну, Андрей Тихонов и 1996 год — это синоним. Он выдал великолепный сезон. Сам понимал, что это его лучший год, что он может делать все, что угодно. И мы ему верили от души, Все, что происходило, все, что шло от него, любой посыл, он был правильным. Он тащил нас всех за собой. Мы знали, есть такая спина, где написано номер одиннадцать. Тихонов. Если что, он поможет. Андрей забивал самые важные мячи. Он отдал массу голевых передач. Пенальти сделал много. И болельщики наши, как же они его любили. Андрюха всегда с ними был на «ты». Они знали, если в поездке у кого-то не хватает денег на поезд, на автобус, Тихонов даст всегда. Дмитрий Оленичев. Андрей такие голы забивал, вообще сумасшедшие. И признавали даже вратари других команд, что невероятно, как-то Тихонов бьет, даже по какой-то траектории непонятной, и все залетает. Андрей Тихонов. Я почувствовал себя одним из лидеров. Больше стал инициативу брать на себя, больше рисковать. Другая команда стала. Ну, я прошел армию, где было страшно что-то на себя брать. А здесь что? Это футбол. Твоя игра любимая, твоя работа, от которой ты получаешь удовольствие. И плюс тебе еще платят зарплату. Игорь Робинер. У меня сложилось впечатление, что с Ярцевым у Тихонова было больше взаимного доверия, чем с Романцевым. У них сложились теплые отношения еще с того времени, когда Ярцев был вторым тренером. Ярцев как-то внутренне, интуитивно почувствовал Что именно на Тихонова можно и нужно сделать ставку И эта ставка сработала на тысячу процентов Сергей Горлукович Ну, ему было уже 25 лет, да? Ему когда-то надо было раскрываться Я больше скажу, если бы он в том году не раскрылся С ним бы, наверное, расстались Зачем держать человека, который в этой тяжелой ситуации не раскрывается? Его надо отпускать в другие команды Но он действительно раскрылся и в тяжелой ситуации для команды взял роль лидера. Андрей Тихонов. В 1996 году, конечно, очень многое поменялось. Если вы хотите услышать, что я стал популярным, обо мне много писали. Да, это сильно изменило мою жизнь. По улицам ходить тяжело стало. Приходишь куда-то, тебя люди узнают. Но это популярность, это плюс, не минус. Сергей Горлакович. Вот Тихонов и его отношение к журналистам. Еще матч не заканчивался, он даже не успевал переодеваться, бежал искать журналистов и рассказывать, как он играл в футбол. Это у каждого по-своему. Меня эта тема вообще не интересовала. А тут человек любил с журналистами пообщаться. Еще не забежав в раздевалку, не помывшись, были даже моменты, когда он плохо сыграл к нему никто не подходит, и он сам бежит к журналисту. Вадим Лукомский. Тот «Спартак» иногда использовал схему, которую сейчас, наверное, записали бы как 3-5-2. И такие футболисты, как Тихонов, могли выходить на поле в роли, которую сейчас бы назвали «латералем». В то время очень редкая команда могла себе позволить подобное. В этом смысле Тихонов был олицетворением «Спартаковской смелости». Быстро становится понятно, что главным претендентом на титул чемпиона России будет прошлогодний чемпион. Алания. Именно с ней предстоит бороться молодому Спартаку. Валерий газзаев В начале сезона все от нас ждали, что мы снова станем чемпионами. И для этого были реальные возможности. Мы сохранили состав практически весь и взяли еще двух-трех игроков молодых, талантливых и абсолютно были уверены, что станем чемпионами. Валерий Гладилин. Все предпочтения отдавали Алании. И она по всем позициям была сильнее и опытнее, и финансово круче. Ну, Не было даже вопросов. «Спартак» мог у них выиграть только за счет эмоций и фарта. Дмитрий Оленичев. Команда эта действительно играющая. Я очень симпатизировал этой команде. Сильный соперник. Было интересно с ними играть. И в начале сезона они не видели соперника в нас. Допускаю, что у них было некое шапкозакидательское настроение. Егор Титов. Они стали чемпионами, сохранили команду. И мы думали, а как мы будем с ними играть? Там были опытные футболисты, которые уже играли в Лиге Чемпионов и без шансов прокатились по всем командам в 1995 году. И вот в одном из первых туров мы играли дома с Аланией. Вроде они же чемпионы, а мы сопляки. Я сидел в запасе, проигрывая 0-1, мы выиграли эту игру 4-1. Илюха Цамбаларь знал, что выйдет и забьет. Он обычно так и говорил. Мы тогда почувствовали, что можем играть с ними. Выиграв в Алании, «Спартак» заявляет о себе как о претенденте на чемпионство, но продолжает играть нестабильно. Валерий Голодилин «Брожение было в результатах. То выиграют, то проиграют, и болтались где-то в середине таблицы. Чтобы приобрести уверенность в себе, молодые ребята прошли многое. Каждый был по-своему своеобразен. Евсеев – жесткий, характерный, с хорошей скоростью, в отборе цепкий. Егор Титов вроде поначалу думали, что он мягкий такой, но сразу характер, проявил себя, боец оказался. Просто такая у него манера игры, интеллигентная немножко. Дмитрий Оленичев, который работал на всех позициях, мог играть и нападающего, и поднападающим, и крайнего хавбэка. Это ребята универсалы были, которые могли быстро решать вопросы на футбольном поле. Андрей Тихонов. Мы потихонечку, потихонечку поднимались, И первый круг закончили на третьем месте с небольшим отставанием от первого. И именно тогда появилось ощущение, что мы можем. Уже команда сложилась, пионерский отряд и вожак Горлукович, которому было уже под 70. <с -2> ну, я шучу, конечно. Амир Хуслюддинов. Ярцев летом уехал комментировать чемпионат Европы в Англии. И, вернувшись, проиграл 20 «Зениту». И я на него наехал после матча. Обозвал нехорошим человеком, скажем так. Сказал, что надо было тренировать «Спартак», а не ездить базарить по радио. Игорь Робинер. Они могли выиграть у кого угодно, проиграть кому угодно. Каждые 90 минут они проживали маленькую жизнь, в которой становились все увереннее в себе, все крепче и сплоченнее. Это было немножко реалити-шоу, которое проходило на глазах у огромной аудитории. Параллельно с тем, как Спартак вступает в борьбу за чемпионство летом 1996 года, в России происходят важные не футбольные события. На президентских выборах Борис Ельцин побеждает коммуниста Геннадия Зюганова и переизбирается на второй срок. Второй, решающий тур выборов проходит в тот же день, когда Спартак проигрывает чемпионате московскому Динамо 1:2. Александр Вайнштейн Тогда была очень серьезная борьба политическая. Видимо, Березовскому кто-то сказал, что можно проконсультироваться со мной. Бизнесмен Борис Березовский был одним из так называемых олигархов, активно поддерживавших компанию Бориса Ельцина. Считается, что Березовский был особенно близок с окружением президента. После выборов в октябре 1996 года его назначили заместителем секретаря Совета Безопасности России. И он мне говорит, вот мы бы хотели со Спартаком договориться. Мы ему какую-то поддержку окажем, а он, чтобы агентировать в каком-то виде за Бориса Ельцина. Я сказал, ради бога, но мне кажется, что это не будет работать. Люди четко понимают, где футбол, а где жизнь. Но они не поверили. И я знаю, что была попытка договориться со Спартаком. В кабинете у Ксении Пономаревой, которая была тогда руководителем Первого канала, тогда это называлось ОРТ, собрали руководители телевидения и представителей Спартака. Атмосфера была очень напряженная, потому что ни те, ни другие не понимали, о чем им говорить друг с другом. Но как-то «Спартак» в этом, по-моему, поучаствовал. То ли где-то что-то сказали, то ли что-то размещали на стадионах. Согласно публичной отчетности, одна из дочерних фирм «Спартака», «Спартак Форвард», пожертвовала в избирательный фонд Бориса Ельцина максимально возможную по закону сумму – 280 миллионов рублей. Примерно 56 тысяч долларов по курсу на июнь 1996 года. Юрий Заварзин. Политическая составляющая в футбольном клубе «Спартак Москва» никогда не фигурировала. Было много желающих, особенно когда Ельцина выбирали. Романцев в очень теплых отношениях был с Торпищевым. Шамиль тогда занимал довольно высокую должность. Но позиция Романцева была в том, чтобы не участвовать ни в каких политических игрищах. Он говорил, партия сегодня есть, завтра нет, а «Спартак» останется. И не допускал того, чтобы марать его имя связями с какими-то политическими движениями. Александр Тарханов. У меня есть грамота от Ельцина. Я участвовал в выборах 1996 года. И Романцев, кстати, тоже участвовал. Но мы и так номинально были. Шамиль Торпищев руководил. Мы были в Лондоне на чемпионате Европы. Посольство управляло голосованием. Эти бумажки сделали, бросили, все за Ельцина. Почему за Ельцина? Ну, уважали. Он тогда в фаворе был. С нами много ездило представителей правительства России. Кстати, первый и последний раз я голосовал. Я даже в Советском Союзе не голосовал никогда. Я считаю, что там все вверху знают. Кто, что, кого выберут. Поэтому какой смысл? Андрей Тихонов. А президентом у нас кто тогда стал? Сергей Горлукович. Нет, я не голосовал. От того, что Зюганов был бы, ни хуже, ни лучше народу жить не стало бы, поверьте мне. Все равно этот стащил... Или тот бы стащил. Какая нахрен разница? Все равно каждый человек в то время вставал и думал о куске хлеба. Где бы его достать? Кто бы ни был президентом. Вторую половину лета и начало осени «Спартак» и «Алания» проходят практически вровень. Начинается серия решающих матчей. Первая из них – очная встреча соперников во Владикавказе. Дмитрий Оленичев. Для «Алании» приезд «Спартака» был огромным событием. Приезжаешь в гостиницу, там полно охраны, потому что бывали случаи, когда... Мешали в гостинице спать, по коридору ходили, в двери стучались и так далее. Ну, иногда было стрёмно и до стадиона ехать. Не любили особо нас, спартачей Ну, а на самом стадионе обстановка, конечно, была шикарная. И мне, честно говоря, очень нравилось там играть. Полные трибуны, горячая поддержка с первой до последней минуты. Вот с такой атмосферой должен быть футбол. Приятно было играть, но небезопасно. Александр Филимонов Самое интересное было перед игрой. Запомнилась короткая установка Георгия Александровича Ярцева. Он просто назвал состав, и все. Это было неожиданно, честно говоря. Мы как-то привыкли, что Георгий Александрович подробно рассказывает, кому что делать. А тут просто состав, и все, пошли. Андрей Тихонов. Нам ехать на игру, а Георгия Александровича Ярцева буквально за час до отъезда пригласили на свадьбу. Ну и... Видимо, он там немного киданул. Выпил, знаете, по традиции. Не может же он отказать. Это было видно перед игрой. Ну, и когда я гол забил, он прямо на поле выбежал. Мы обнимались все. егор титов Георгия Саныча просто не было в раздевалке, чтобы вы понимали. Мы сами сидели, и кто-то из старших встал. По-моему, Илюха Цымбаларь. И сказал, ребята, все нормально, играем. Играем так же, как мы играли. Александр Филимонов. Там дети делали провокации. Где-то мяч не дадут, где-то наоборот кинут в тебя, стоят, оскорбляют. Мне вот запомнилось выражение «Москва пидорас». Почему-то у них Москва мужского рода была. Дмитрий Оленичев. Мы выигрывали со счетом 2 и на мне был чистый пенальти, как я считаю, но судья посчитал иначе. Я, естественно, на эмоциях высказал то, что о нем думаю за что вполне закономерно получил красную карточку. Команда осталась в десяти ром, и в итоге сыграли мы 22 Как говорится, подвел команду. Ярцев был немножко расстроен, конечно. Александр Филимонов Самое интересное началось уже, когда мы начали выходить из раздевалки. Народ недоволен. Короче, готовились к нашей встрече и к нашим проводам довольно серьезно. ОМОНа было очень много, и автобус окружали. Полетели бутылки, полетели камни. Ребята были уже опытные. Они говорят, сумки к стеклам, сами отсаживаемся сюда, в середину. Леонид Федорович Трахтенберг вообще упал вниз в проход самый первый. И вот так поехали с сопровождением. И на всем пути в аэропорт группы болельщиков обкидывали нас камнями и бутылками. Параллельно с чемпионатом России Спартак играет в кубке УЕФА. Для молодой команды это не приоритетный турнир. Но московский матч с датским Селькиборгом окончательно вписывает имя Андрея Тихонова в командную мифологию. Андрей Тихонов. После первого тайма счет был 30 И почему-то Ярцев в перерыве пришел и начал пихать всем. Очень много напихал Горлуковичу. Горлукович даже обиделся. Ну, просто обиделся и не понял, в чем дело. И мы тоже не поняли. И, может быть, поэтому пропустили два во втором тайме. А на последних минутах Горлукович ошибся и отдал мяч назад. Возможно, это психологический какой-то стресс у него был после перерыва. Александр Филимонов. Я был не очень доволен, что Георгий Саныч поставил в ворота не меня, а Руслана Нигматулина. Счет был 3-2, играли нормально. И тут в конце матча Нигматулина удалили. Он выскочил за пределы штрафной площадки и схватил мяч руками. Красная карточка. Назначили штрафной. Замен уже не было. Андрей Тихонов решил, что он встанет в ворота. Была небольшая заминка, Руслан снял свой свитер, отдал ему свои перчатки. Андрей Тихонов «Когда мы были детьми, мы же на улице играли, и на воротах стояли, и нападающими, и защитниками. Я Ярцеву показал, что встану, он был не против. Вот этот мяч, который я поймал, это, наверное, на уровне инстинкта, хотя вроде поле было мокрое». Дмитрий Оленичев «Я, честно говоря, просто в первый раз с таким столкнулся в качестве футболиста». Думал, что же будет? Думал, только бы мяч не пошел в створ ворот с этого штрафного. И когда я увидел, что Тихонов его поймал, да еще и зафиксировал, то сам себе сказал, ничего себе, Филимонов и Нигматуллин отдыхают. Александр Филимонов. Я, честно говоря, не сказал бы, что там был какой-то суперудар. По-моему, даже не в угол. Наверное, Бьющий понимал, что там встал полевой игрок, что нужно просто попасть в створ. Не умаляя заслуг Тихонова, удар был не очень сильный. Андрей Тихонов. Ну, это было супер. Я как Ренат Досаев даже лучше. Филимонова и Нигматулина затрясло, потому что появился третий вратарь. Но на всякий случай я в этом матче еще два гола забил. В конце чемпионата России «Спартаку» нельзя проигрывать. Иначе он потеряет титул. Каждая из трех последних игр с «Торпеда», «Рассельмашем», «Зенитом» — отдельный драматический сюжет. Егор Титов. Мы становились тогда такими вот мужичками. Даже не мужиками, мужичками. Сергей Горлукович. Последние десять игр, когда команда раскатилась и начала показывать комбинационный спартаковский футбол, и народ начал ходить. Я помню, на матче с торпедой чуть ли не весь стадион был, потому что действительно футбол показывали, красочный, и много голов забивали. Александр Филимонов. В матче с торпедой Георгий Саныч меня... Опять не поставил в основной состав. Не знаю, что он почувствовал, но возникло ощущение, что он уже по разминке понял, что неправильное решение принял. Первый гол мы пропускаем. И ко мне уже бежит массажист и говорит «Разминайся». Когда уже пропустили второй гол, кричит «Давай, выходи!». Пока я снимал экипировку, переодевался, пропустили третий. Я вышел уже при счете 1-3. Дмитрий Оленичев. Мы проигрывали и уже понимали, что нас ждет в раздевалке в перерыве. Знали характер Георгия Александровича Ярцева. Ну, стаканы не летали, но я думаю, что соперники слышали, о чем говорит Ярцев. Покричал, поорал, всех завел, как будильник заводит И второй тайм мы провели просто на одном дыхании. Мне удалось забить второй гол. С левого фланга получил мяч, ударил в дальний угол. Затем я заработал пенальти. Андрей Тихонов сравнял. 3 -3. владимир Джубанов. Я был в запасе, стоял и ждал, ждал, думал, ну, дадут мне шанс. И когда меня позвали, то я был, конечно, счастлив. Вышел на замену и забил победный гол на 81-й минуте. Помню, что в какой-то последний момент я увидел, что мяч не достаю. Из последних сил прыгнул и шипом достал, переправил мяч в сетку. И побежал уже к трибунам, где сидел мой отец. Это было просто нечто. После матча прямо на поле ко мне подбежал репортер и задал вопрос. «После таких игр «Спартак» достоин стать чемпионом?» И я ответил «Да, конечно, достоин». Валерий Гладилин. «Мы стояли за воротами, я и два комментатора, Уткин и Жолобов. У меня так немножко было для фарта. Когда начинался второй тайм, я шел за ворота противника». И Джубанов забивает этот мяч. Мы все трое вскочили. Фотография есть, где мы все трое, вау, были на таком эмоциональном подъеме. Егор Титов. Невероятно, конечно. И после этого матча болельщики и футболисты стали едиными. Потому что они увидели, что мы можем вот такие матчи просто на одних эмоциях вытаскивать. Забирать нужные нам очки и идти дальше. Таких матчей у нас еще было много потом. Валерий газзаев Я не хочу сегодня говорить о судействе Блестящий матч Спартак провел с Торпедо 1-3 проигрывал Во втором тайме выиграл 4-3 Волевые качества проявили Вообще не хочу говорить на эту тему Василий Уткин После игры, которую Спартак перевернул Торпедовцы были страшно расстроены Никто особо даже не скрывал, что Торпедо Получит бонус от Алании Если отберет очки у Спартака Денег им подвезут Егор Титов За тур до окончания чемпионата играем дома с Россельмашем. Андрей Тихонов бил, бил штрафные раз 10 наверное. Ударил, все мимо. Вот. И 78 восьмая минута. Пропускаем гол. 01 Значит, все. Мы вылетаем из гонки. Очередной штрафной. Метрах в 20 наверное, от ворот. Тихонов опять мяч ставит. Я тоже рядом. Подходит Горлукович, рукой убирает Тихонова. «Отойди, сынок!» Сергей Горлукович «Ну, объяснение простое. Просто очень было много штрафных. У звезд того поколения Спартака, у Тихонова, Оленичева не шел удар, понимаете? Ну и надо было мне тоже попробовать. Плюнул, и хорошо так получилось. Хе, неплохо плюнул». Дмитрий Оленичев «Сережа для всех неожиданно аккуратненько так Андрюшу практически поднял и переставил на другое место. Подошел Дал мяч в девятку, забил и спокойно побежал к центру. Один-один. Никаких эмоций. Егор Титов. В последнем туре в Питере нам было нужно обязательно выигрывать у «Зенита». Мы уже знали, Алания дома выигрывает легко, поэтому нам только побеждать. Полный Петровский. Нам там всегда было сложно играть. Пропускаем быстрый гол, потом забивает Андрей Тихонов. Сергей Горлукович. Павел Федорович Садырин, тренер «Зенита», в том году, по-моему, задачу поставил своей команде выиграть у «Спартака». Ну, обычно ставят на год задачу кубок выиграть или чемпионство, а тут один раз обыграть «Спартак» в сезоне. Это, конечно, смешно. Только улыбку это вызывает. Андрей Тихонов Я сам заработал штрафной и обхитрил вратаря Рому Березовского. Он думал, что я буду подавать, а я ударил, и он не ожидал. Егор Титов Семьдесят четвертая минута, счет 1-1, шла позиционная атака. Мяч оказался у Сашки Ширко. Он попытался обыграть защитника, у него мяч выбили. Метрах в двадцати пяти этот мяч оказался в моих ногах. Я его первым касанием обработал и вторым пробил в дальний угол. То ли ноги поехали у Березовского, то ли еще что-то, но гол, знаете, получился не самым выдающимся. Но точно в нижний угол, и он оказался победным. В раздевалке ко мне подошел Георгий Саныч, обнял и сказал «Спасибо, сынок». андрей тихонов После матча потом было много претензий. Говорили про Рому Березовского, что он как-то неважно стоял. Но все это ерунда. сергей Горлукович. Дело в том, что «Спартак» никогда подогревом не занимался. Особенно в том сезоне. Поймите, для этого нужны деньги. А у «Спартака» денег не было на эти дела. Поэтому тут просто стечение обстоятельств. Василий Уткин. Скандал вокруг этого матча начался на самом деле значительно позже. И до известной степени начали его мы. Совершенно неожиданно на каком-то питерском мероприятии в межсезонье наш тамошний корреспондент брал интервью у ветерана «Зенита» Сергея Дмитриева. И он почему-то прямо сказал, что там в раздевалке все говорили, что матч сдали. И Березовский это типа признал. Эта история довольно быстро закончилась, потому что Дмитрий взял свои слова назад. Но осадок остался. Игорь Порошин. Матч «Зенита» и «Спартака» на Петровском в культурной памяти города ассоциируется с предательством. Там были ошибки вратаря Романа Березовского. Довольно надежный вратарь, который во всяком случае в том сезоне редко ошибался. Естественно, сразу же возникли версии, что все это было не просто так. Что за этим стоит какая-то мощнейшая конструкция. Антиаланьевская или проспартаковская. И «Зенит» в ней участвует. Конечно, сейчас это невозможно себе представить. Но «Зенит» тогда был маленьким игроком. Мне кажется, что именно в тот день стало во многом формироваться самосознание «Зенитовских болельщиков». Ну как можно вот так ложиться под Москву? Что там было, никто не знает. Но тут важна интерпретация и чем она обернулась. В некотором смысле «Новый Зенит» родился в тот день. Василий Уткин. Самое удивительное для нынешнего времени, наверное, то, что тогда спартаковские и зенитовские болельщики дружили. Егор Титов. Матч закончился, раздевалка кипит. Много прессы, которая уже говорит, у вас будет золотой матч через две недели. Вы это знаете? Я помню, Илюха Цымбаларь сказал, все, я понял, буду готовиться. Алания и Спартак завершают чемпионат с одинаковым количеством очков. Впервые в новой российской истории судьбу чемпионства должен решить золотой матч. Дополнительная игра между претендентами на титул. Валерий Газаев. В 1996 году мы стали чемпионами. У нас было больше побед, больше забитых голов, меньше пропущенных и так далее. Это не так. Спартак опережал Аланию по количеству забитых голов, по разнице мячей, а также по личным встречам и уступал только по количеству побед. К сожалению, придумали какой-то золотой матч. Ну, я чувствовал это зависть. А Ланя из какого-то маленького города и всех обыгрывает второй год подряд. Я всегда говорил игрокам, когда нас ругают, значит, мы на правильном пути. василий уткин Обсуждался вопрос, где проводить игру. Я перед эфиром футбольного клуба Ярцеву рассказывал, что может быть в Волгограде. В эфире говорю, а все же говорят, что в Петербурге логично было бы играть. Он отвечает, ну вот, а мне нравится Волгоград. Потом мы выходим из студии, я спрашиваю... Георгий Саныч, ну что ж я дурак объяснять, что нам Питер больше нравится. Валерий Газаев. Естественно, «Спартак» настаивал на том, чтобы играть в Санкт-Петербурге. Мы, чтобы играть в Сочи, на расстоянии равноудалённом от Москвы и Владикавказа. Там и погода хорошая. Но вдруг Российский футбольный союз решил проводить в Санкт-Петербурге. Приехало 18 тысяч болельщиков «Спартака» и всего лишь 2 тысячи болельщиков «Алании». Игорь Порошин. Надо сказать, что питерцы, которые были на этом матче, болели за «Спартак». Потому что Алания воспринималась как тьма. И ее победа была бы победой тьмы, победой ужасного варварства. Поэтому все выглядело очень странно, как будто только Алания играла на чужом стадионе. Егор Титов. Москва закипала. Чем ближе матч, тем больше было звонков. Как достать билеты? Я отвечал, я не знаю, что завтра будет, а вы меня спрашиваете про 16 ноября. И когда мы ехали в гостиницу из аэропорта, мы видели, что Питер начал окрашиваться в красно-белые цвета. И на стадионе было все красно-белое, и только в центре сидела маленькая кучка болельщиков Алании. Вот тогда действительно стало страшно. Я понял, что мы не имеем права проиграть. Василий Уткин Что касается антуража золотого матча, то было, конечно, очень забавно, что весь Питер был увешан афишами фильма «Фанат» с Робертом Де Ниро. Александр Филимонов. Настраивать уже никого не надо было. Это матч за чемпионство. Единственное новшество был батюшка перед игрой на установке. Я думаю, что это Георгий Саныч был инициатором этого мероприятия. Александр Львов. Кстати, Романцев до этого матча с нами не ездил. Это был первый матч, на который он поехал. В черном кашемировом пальто и в белом шарфе. Валерий Гладилин. После завершения чемпионата Европы Олег стал чаще появляться в команде. Стал больше приходить на тренировки. Но все равно такт не позволял ему влезать в процесс, так как этим занимался Ярцев. Только если Ярцев обращался к нему с вопросом. А так он продолжал работать на должности президента клуба. Ярцев перед золотым матчем, как ни странно, спокойно выглядел. «Мы сделали невозможное». С такой командой дойти до переигровки. У нас и задач такой не стояло. Он говорил, ну, если не срастется, значит не срастется. Владимир Джубанов. Когда настал день матча на установке, я услышал, что выхожу в стартовом составе. Меня тряхануло очень сильно. Уже на установке начал нервничать. Потом разминка. Когда мы вышли из-под трибунного помещения, я увидел практически весь стадион красно-белый. Думал, рухну У меня ноги начали подкашиваться, опять мандраж, в голове туман. Не понимал вообще, что происходит, куда я вышел. Поплыл, можно сказать. Но вспомнил слова Сергея Горлуковича. Отдай первый пас своему. И после того, как началась игра, я своему пас отдал, и вот этот мандраж, вот эта нервозность исчезли. Все, ты окунулся в футбол. Сергей Горлукович. Главный матч в карьере? Да нет, ну что вы. Мне уже было 36 лет. У меня все главные матчи были позади уже давным-давно. Дмитрий Оленичев. Георгий Александрович в золотом матче утевил своим решением. Андрея Коновалова выпустить на левый фланг, где обычно Илья Цымбаларь играл. Илью сместили в центр полузащиты почти нападающим, и Ярцев угадал. Андрей Коновалов сделал первый голевой пас на Илью, а Цымбаларь с правой, подчеркиваю, с правой ноги забил первый гол. После первого тайма «Спартак» ведет 1-0. На 84-й минуте второй гол забивает лидер команды Андрей Тихонов. Андрей Тихонов. Мой удар был на удачу, просто в створ ворот в дальний угол. Но вратарь ошибся. Эмоции зашкалили. Я даже побежал к угловому, снял майку с себя, потом ходил. Искал, где там моя майка, чтобы дальше футбол продолжать играть. На тот момент мы уже думали, что все, 2-0. Но... Рикошет. Нам забили. 2-1. И вот эта нервозная концовка. У Ярцева глаза были бешеные. Вот такие. Не давай подавать. Не давай подавать. Валерий Газаев. Мы почти спасли игру. К сожалению, не реализовали преимущество. Там был такой эпизод, где Сулейманов мог забить второй мяч. И было бы дополнительное время. Дмитрий Ананка. Газаев с Сулеймановым до сих пор не разговаривает после его промаха в золотом матче. Представляете, вот так вот. Он тогда мог сравнять счет, просто не попал по мячу с расстояния двух метров. Леонид Трахтенберг Газаев потом отчислил его, полагая, что он сделал это умышленно. Валерий Газаев Пустые ворота, но Сулейманов, он мастер. Ладно, не будем эту тему трогать. Все, тема закрыта. Давайте дальше, ковыряйте меня. Егор Титов Георгий Саныч по ходу сезона начал верить в нас. Он понимал, что мы можем, с сдюжим. И вот он сидит на скамейке запасных в этом своем синем пуховике. Качается все время, что-то кричит. Когда оставались уже секунды, он стоял уже. Ну, давай свести, давай свести уже! И когда судья свистнул, он выскочил на поле. Все. Чемпионы. Андрей Тихонов «Если, скажу, победил сильнейший, наверное, совру. Победил более удачливый, тот, кому, может быть, повезло чуть больше, потому что встречались два равных соперника». Владимир Джубанов. «Когда свисток прозвучал, то все запасные ломанулись, побежали на само футбольное поле». Там, конечно, было уже бурное празднование и качание наших, и Олега Ивановича Романцева, и Георгия Санча Ярцева. Там не было разделения, мы все работали на одно – стать чемпионом. Сергей горлукович Спартак с молодыми людьми в игре с Балтикой в золотом матче – две большие разницы. Это совсем разные люди по уровню мастерства, по уверенности. Их не узнать было просто. Вот это и есть конечный итог работы главного тренера и его штаба. Александр Львов. Я вот чего не забуду. Мы празднуем уже в раздевалке шампанское, и вдруг зашел Галазов, президент Северной Осетии, человек, который создавал эту команду с Газаевым. Он зашел, убитый, конечно, и нас поздравил. Может быть, впервые я почувствовал, что такое радость одних и боль других. Вот это настоящий футбол. Сергей горлукович Галазов, да, поздравил. Поздравил и вышел. Правда, ничего не оставил, даже шампанского. Пришлось самому докупать. Валерий Газаев. Когда приехали во Владикавказ, болельщики начали нас ругать. Почему второе место? Почему вы не стали чемпионами? И я им сказал, слушайте, нельзя нас ругать. в это время будете вспоминать, как голубой сон. Поэтому лучше поддерживайте нас. Андрей Тихонов. Когда мы из самолета вышли в Москве, почему-то возле трапа было много болельщиков. И нас так подхватили и в автобус несли на руках. У нас вещи были, что-то попадало, какие-то моменты. Но все равно это было незабываемо. егор титов Гуляли, приехали на базу. Человек десять остались. Сергей Горлукович, вожак наш, открыл шампанское и сказал, «Всем пить за меня!» У него через два дня был день рождения. Мы выпили это шампанское теплое и поехали большой компанией гулять. Потом мы с Жубановым и Милешиным уже утром приехали домой. Отец открывает дверь, а у него такие вот слезы. Мы сразу сели на кухне шампанское уже было готово. В 9 утра мы уже открывали это шампанское, а вот дальше у меня провал. Я не помню, что было дальше. Владимир Жубанов Я стал чемпионом России. Самый важный момент в моей жизни. Это как сказка. Игорь Робинер Джубанов – это такая комета, которая тогда вспыхнула, прилетела, и потом уже о ней никто не слышал. И, наверное, в фигуре Джубанова и скрывается символизм Спартака, Ярцевского, его уникальность. Там было много непонятных людей, которые появились в нужное время, в нужном месте. Игорь Порошин. Какая-то сильная человеческая мотивационная история. Когда приходит Ярцев... Мужик без должных компетенций профессиональных и каким-то образом сплачивает молодой Спартак. Мне кажется, что это такая голливудская сказка. Олег Романцев Николаю Петровичу подарок был. То, что мы стали чемпионами, вот это подарок ему.